Глава двенадцатая. Эжен. Утром меня перехватила Д, проверила, восстановилась ли магия. Результатом осталась довольна, но смотрела на меня так, будто собиралась устроить допрос. А у меня тренировка с Диланом. Поторопился я заявить ей и сбежал, пока подруга не взялась за меня всерьез. Дилан, конечно, об этом не подозревал, но пришлось тащиться за мной в сад и показывать захваты. Меня интересовала не столько магия, сколько физическая защита. Я хотел иметь возможность уберечь себя и близких, силой или без. Но сосредоточиться я никак не мог. Все время думал, что вот-вот появится отец. В том, что он примчится сразу, как только тетя Крис расскажет о встрече со мной, я не сомневался. И все же мы успели вернуться с тренировки, умыться, переодеться, а его все не было. Сидеть одному не хотелось, и я спустился в гостиную. На столе лежала свежая газета, а на главной странице... Бумага захрустела в моих пальцах. Я впился глазами в ряды букв, не веря тому, что читал. Оказалось, на технической выставке Хайди объявила, что намерена занять место дедушки Дэи в правительстве и предложила принять законы, обеспечивающие безопасность Айтере. Хайди! Безопасность Айтере! Знала ли уже об этом Дэй? Наверняка Винс успел ей сообщить, но для меня это было той еще новостью. Я даже успел перечитать статью дважды до того, как Дэя и Нейт появились в комнате. «А, уже на первых полосах, да?» — поморщился Нейтон. «Вот дрянь». «Зачем это ей?» — я взглянул на него. «А сам не понимаешь. Надеется отвоевать голоса Айтере для вступления в правительство». Теперь, если Хайди запретят подать заявление, поднимется бунт. Винсент вчера очень цветисто выражался по этому поводу. Он должен приехать сегодня после обеда. Обсудим, что делать дальше, потому что просто закрыть глаза не выйдет. Если Хайди проберется в правительство, наступит конец света. Хмыкнул я. Интересно, кто вложил такую интересную мысль в ее голову? Дэя украдкой вздохнула. Думает, что ее друг постарался? «Хотя все может быть. Только не представляю, какие доводы нужно было привести Хайди, чтобы уговорить ее на подобное». И в эту минуту в гостиную торопливо вошла Анна. «Дэя, вас хочет видеть господин Генрих Айлер». Она протянула визитку. Внутри все сжалось. Я глубоко вдохнул воздух сквозь зубы. «Все хорошо». Даже Нейтон заметил мое состояние. «Надо держаться лучше». «Да, замечательно», — тихо ответил я. «Бегство не вариант. Да и не заслужил мой отец такого отношения. Только изнутри поднималась дрожь». «Пригласите господина Эйлера, Анна», — ответила Дея, касаясь меня магией. Я покачал головой. Нет необходимости. А в дверях уже появился отец. Он шел быстро, порывисто. Тетю Крис с собой не привез. Это хорошо, потому что он один. Уже сложно». Папа тоже изменился. У губ залегли тревожные складки. Раньше он редко хмурился, а сейчас меж бровей отпечатались морщины. Кольнулось сердце, и в этом тоже виноват я. Наши глаза встретились. Миг удивления со стороны отца, и он преодолел большую комнату в несколько шагов, прижал меня к груди, а я задохнулся от хлынувших эмоций. «Жен, сынок», — тихо сказал он, — Здравствуй, папочка, ответил я, чувствуя, как снова отказывает голос, и сам не заметил, что плачу. Слезы катились по щекам. Я пытался успокоиться, но никак не получалось. Чувствовал себя до невозможности глупо, но что поделать? Все хорошо. Отец похлопал меня по спине. Все теперь хорошо, мальчик мой. Наконец-то я тебя нашел. Я не знал, что ему сказать. Что скучал? Да, до безумия, что не хотел его тревожить. Это был не мой выбор, поэтому просто молчал и смотрел на него. «Ты так вырос!» — вздохнул папа. «Стал выше меня!» «И не сильно ты и выше!» «Не знал, что ты в Тассете!» Наконец подобрал я хоть какие-то слова. «Ты думал, я буду сидеть и ждать в Эвасоне?» «Твоя мать...» Отец поджал губы. «Да, мама сглупила. Мне надо было сразу же уехать. Она не виновата. — сказал я. Сила проснулась неожиданно, и она просто не успела отправить меня к тебе. — Не успела? И я сразу говорил Диане, что перед восемнадцатилетием ты должен вернуться в Эвасон хотя бы на год, и не появилось бы никаких проблем. Если бы магия не проснулась, захотел бы приехал обратно. Отец был прав, но мама тогда сильно кричала, устроила скандал, что если я уеду, то уже не вернусь. И пришлось остаться. Следовало бы самому сбежать. Но уже поздно думать, что могло бы быть. Что сделано, то сделано. Зато я познакомился с Дэй, Нейтом, Ари, Анной, Диланом. Они перестали быть для меня чужими людьми, став семьей. «Ничего, все в порядке», — сказал ему. «Поэтому мне заявляют, что ты мертв». Да, папу сложно остановить, когда накатывали эмоции. Я был на грани, как видишь, выбрался. И разговаривать тут не о чем, ответил ему. Скажи спасибо, Дейя. Простите. Отец обернулся к моим друзьям. Я даже не представился. Генри Хайлер, посол Эвасона в Тассете, и отец и жена. Дейя Эо Фейтер. Представилась моя подруга. А это Нейтон Эо Тайрон. Нед кивнул. «Благодарю, что помогли моему сыну». «Папа хотя бы ненадолго оставил меня в покое и переключился на друзей». «Я перед вами в неоплатном долгу». «Ваша супруга тоже нам помогла», — ответила Дея. «И заберет в Ивасон, Рона и Меган. Айжен — мой друг, и не раз спасал меня». «Да уж, не ожидал я, что все так обернется», — вздохнул отец. Жен. Я хочу, чтобы мы в ближайшие дни вернулись в Ивасон. Надеюсь, твоя Эльтере не будет против, если ты дашь клятву Кристин. Она не будет, а вот я — да, — ответил отцу, — пока я не планирую покидать Тасет. Что значит «не планируешь»? — папа уставился на меня. — Жен, что тебе здесь делать? Мало тех бед, которые уже свалились на твою голову. — У Деи серьезные враги. Я не уеду, пока не буду уверен, что они больше ей не угрожают. Жен! Снова воспротивилась Дэя, но ее перехватил Нейтон. Он все понял правильно. Госпожа Эо скажите хоть вы ему. Отец обратился к Дее. Ваш сын, взрослый юноша, и сам должен решать, что ему делать. Вместо Дэи сказал Нейтон. Да, для него было бы лучше уехать, только думаю, в последнее время окружающие и так приняли достаточно решение за него. А у Жена, своя голова на плечах. «Спасибо, Нейт. Я остаюсь», — сказал отцу. «И давай покончим с этим вопросом. Как Рон и Меган? Все в порядке?» «Да, я готовлю документы, чтобы они могли уехать без лишних вопросов», — ответил папа. «Это просто чудо какое-то, что Кристин вчера встретилась с тобой. И я тоже вчера узнал, что ты жив. Судьба, наверное». «И кто вам об этом рассказал?» спросила Дея Хайди Эолайт». А ей что от меня надо? воскликнул я, чувствуя, как внутри рождается вихрь злости. Я приезжал к ней, когда узнал, что ты попал в ее колледж. Папа ничего не заметил. Он говорил спокойно. Госпожа Эолайт помогла мне, рассказала, кто стал твоей Ильтере. Только тебя с этой девушкой уже не было. Помогла, значит? Я вспомнил жадные глаза Хайди. Там, в доме Кэти. Она так мечтала, что я выдам тайну Дэй. И совсем не понимала, почему я молчу. А мне хотелось вцепиться ей в лицо, стереть с лица земли, как какое-то вредное насекомое». «Да», – растерянно ответил отец. «Хорошая помощь. Сначала сама изводит сына, а потом помогает его найти. Чудесно. Просто восхитительно, папочка. До какой степени надо было запудрить тебе мозги». «Жен, я не...» «Вот именно, ты не... не знаешь, что со мной происходило последний год. Понятия не имеешь, как я жил после обретения силы. Поэтому давай ты мне не будешь рассказывать, как тебе помогла госпожа Эолайт. Отец смотрел на меня, будто призрака увидел. Мне от себя самого было гадко. Папа не виноват, что так вышло. Но меня будто куда-то несло, и как выбраться, я понятия не имел». только чувствовал, как утаскивает все глубже под воду. Боль, страх, отчаяние, эти эмоции никуда не ушли. Они лишь забились в такие глубины души, чтобы я сумел о них позабыть. Но подняли головы, как только представился случай. «Прости», — сказал отцу. «Сейчас у нас с тобой разговор не получится». И пошел прочь. Но не в свою комнату, а в сад. Мне надо было остудить голову. Забился в дальнюю беседку, Закрыл лицо руками и сидел, пока в висках перестало стучать. «Ненавижу. Эту Хайди. Ненавижу. И Кэти тоже. Кажется, пора». «Эжен?» — раздался голос Ариет. «Эжен, где ты?» Сама она показалась на дорожке, оглядываясь по сторонам. Да, рассчитывать на одиночество в этом доме не приходилось. «Я здесь!» — откликнулся на зов, и лицо Ариет просияло. Она поспешила ко мне. «Что случилось?» Села рядом. «Не заладился разговор с отцом?» Я кивнул. «Не заладился, да, исключительно по моей вине. Но сейчас я не собирался оправдываться или извиняться, нет». «Из-за чего?» Он упомянул Хайди Эвлайт, ответил ей. «Я слишком много всего вспомнил. Захлестнули эмоции, понимаешь?» «Очень даже хорошо. Но ведь не она была твоей, Ильтере». «Нет, но когда встал вопрос о тренировках Деи и Нейта, она решила, что я знаю секреты Деи и помогала моей Ильтере Кэти эти секреты вытрясти. А ты их знал?» «Да». «И не сказал?» «Нет». Я бы перестал уважать себя, если бы открыл рот, но это уже добавлять не стал. А Ари только покачала головой. «Ты очень сильный», сказала она. «Я бы уже сломалась». Не выдержала бы и дня такого напряжения. «Неправда, ты тоже не робкого десятка. Учитывая, что общается с братом, от которого отказалась семья и пытается вытащить из опасной ситуации другого брата, храбрая девочка, мне нравилась Ари. От нее будто исходил огонь». «Спасибо за комплимент», усмехнулась она. и вся все-таки, что ты собираешься делать? Я же вижу, ты постоянно о чем-то думаешь». «Мстить». Я почему-то был уверен, что Ариет не побежит к Нейтану рассказывать о моих планах, не станет отговаривать. И оказался прав. Она лишь сосредоточенно кивнула. Понимаю. Если бы со мной так поступили, я бы тоже мстила. Только можно попросить тебя кое о чем? О чем же? Насторожился я. Ты вряд ли будешь наказывать своих обидчиков, являясь Айтередеей, правильно? Верно. «Возьми меня с собой». Я пристально взглянул на Ариет. Что она имела в виду? «Я тоже могу быть полезна», — упрямо сказала она. «А одному тебе будет тяжело. Во-первых, ты все еще не здоров. И не спорь. Видел бы ты себя сейчас со стороны. Во-вторых, женщины хитрее в некоторых моментах». «Вот что ты собираешься делать?» «Убить Кэти», — ответил я. «Как именно?» Пойти и убить, что сложного? Сложности и масса, покачала головой Ариет. Ты не убийца, Ижен. У тебя просто не поднимется рука. Можешь верить, можешь проверить. Но ты прав, если Кэти оставить безнаказанной, твоя жизнь не станет последней, которую она сломает. Только смерть это миг, понимаешь? А жизнь многогранна. Куда проще устроить твоей бывшей Ильтере такую жизнь, чтобы она сама желала смерти, но не могла ее получить. О да, я сам бывал на этом месте, когда мечтаю, чтобы Кэти переступила черту и убила, но мучения не прекращаются. И потом, если ее не убивать, можно обставить все так, что нас и искать не будут. Уже нас. Ари-ари. Все хорошо, сказал я. Кроме одного момента. «Тебе-то это зачем?» Ария покраснела и отвернулась. Я уже думал, не дождусь ответа, когда она все-таки заговорила. «Причина проста. Мне не все равно, что с тобой будет. Я не хочу, чтобы ты потом мучился. А ты не сможешь просто через это переступить. И... Что? Этого достаточно, Эжен. Возьми меня с собой». Я не стану мешаться под ногами. Я не буду тебя отговаривать, клянусь. Хорошо. Тогда, думаю, сейчас самый прекрасный момент, чтобы воплотить наши планы в жизнь. Идем. Ари прошла за мной обратно в гостиную. Папа все еще был здесь. Он выглядел расстроенным. И мне стало стыдно. Да я что-то говорила ему, но замолчала, стоило мне появиться в дверях. «Жен, ты вернулся?» Улыбнулась Дея. «Да, прости, пап». сказал отцу. Я просто до сих пор не справился с прошлым. Это пройдет, не беспокойся. Да и я тут подумал... Верни мне клятву, пожалуйста. Я хочу уехать с отцом в Эвасон.